Леонид Зуров. Отчина. Зуров Леонид Федорович, 1902-1971 годы, прозаик. Учился в Псковском ревальном училище имени Цесаревича Алексея. В октябре 1918 года поступил добровольцем, вольноопределяющимся в пулеметную команду второго Островского стрелкового полка Северной армии. Он участвовал в целом ряде партизанских набегов и в походе на Петроград. Дважды раненый, он возвращался в строй и выбыл окончательно, только заболев тифом, при отступлении северо-западной армии в Нарву в конце декабря 1918 года. Белое дело. Редактор Фон Лампе. Том 2. Берлин. Медный всадник. 1927 год. Зуров. Жил в Прибалтике, на хлеб зарабатывал черным трудом, был такелажником в порту, маляром и прочее. В ноябре 1929 года по приглашению Бунина прибыл к нему на недельку в Грас, Юг Франции, но остался до конца жизни. В предвоенные годы председатель Союза молодых писателей в Париже. После смерти Бунина, 1933 год его супруги Буниной 1961 год, стал наследником их архива. Отказался передать или продать архив в СССР. По поручению Союза писателей и Министерства культуры СССР на встречу с ним ездил решать вопросы передачи доктор филологических наук Макашин. После смерти Зурова архив перешел к доценту Эдинбургского университета Грин. Зуров дебютировал в литературе книгами «Кадет и Отчина», «Обе Рига», 1928 год. Во Франции вышли романы «Древний путь», 1934, «Поле», 1938, «Марьянка», 1958 годы, в которых автор обнаружил большую силу чувственного восприятия, органическое ощущение плоти, жизни и мира и чувство русской земли. Варшавский. Зуров проповедовал сохранение лучших традиций русской классической литературы, чистоту языка. Бунин писал Зурову 7 декабря 1928 года по поводу отчины. «Очень, очень много хорошего, а местами прямо прекрасного. Кое-где портит дело излишество подробностей, не везде чистый прост язык. Да все это, Бог даст, пропадет, если только вы будете и можете работать». Новый журнал, 1971 год, номер 105. Публикуется фрагмент из книги «Отчина. Рига, 1928 год».